267. Дадим знак к изменениям. Мне ведомо время, когда начинать. Ты мною держись, за меня всем сознанием. Сохраню до дня моего, ближе приближу и дам утверждение близости новой. Отец, тебе раскрыто сердце мое. Благо тебе открывшему ко мне сердце, если будешь изнемогать силу умножу стократно. Отец, шатается все, что осталось, а ты стань сильнее за всех, и будешь всем башней, где друг готов приюта защита, но башней дозорный. Дам сорок девять глаз и сорок девять струн понимания сердцем, и будешь стоким ты стражем над делом моим».